Глава 14. Грык. Существо сделало ещё несколько шагов. Свет от костра светил мощную коренастую фигуру, покрытую короткой чёрной шерстью. Ноги у создания были довольно короткие, зато длинные мускулистые руки доставали аж до земли. Не знаю даже, что это за существо. Морда его немного похожа на рожи орков, только он намного крупнее. Может быть, это тролль? Я вновь надел шумоподавляющие наушники. Монстр остановился и с недоумением уставился на мёртвые тела орков, после чего перевёл взгляд на меня и злобно зарычал. Кажется, он сделал правильные выводы. Грык злиться. Произнёс он практически челенораздельно. Длинные клыки в нижней челюсти немного мешали ему говорить. Грык бить чужака. Вскинув винтовку, я выстрелил. Пуля содрала кусок кожи и мяса с надбровной дуги монстра, оголив белую кость. Тролль недовольно зрычал и шлёпнул себя по морде, словно отгонял назойливого комара. Затем посмотрел с удивлённым видом на свою ладонь и слизнул с неё немного крови. Я, честно говоря, был в шоке. Что это за дикая прочность костей, которые даже 7-миллиметровые охотничьи патроны не берут? Они даже череп кабана легку пробивают. Может быть, пуля прошла по касательной. Бежать тем путём, по каким я сюда пришёл, было бесполезно. Монстр перегородил дорогу. Я начал отступать, продолжая стрелять в тролля. Тут неудержимой глыбой пёр на меня, прикрыв рукой морду. Моя задача осложнилась тем, что мне приходилось поглядывать назад, чтобы не споткнуться. В этой пещере пол был весь усеян каменными обломками. В такой ситуации я не мог позволить себе упасть. Пули ванзелись в тело чудовища, иногда даже пробивали насквозь, но для такой туши, похоже, мои выстрелы не отличались от уколов иголкой. Нереально толстая шкура делала своё дело. Такими темпами у меня скоро закончатся патроны, а одним штык-ножом с этой тушей не повоюешь. Гигант ухмыльнулся, видя честность моих попыток, после чего уткнул в меня кривым как тистым пальцем, приоткрыл клыкастую пасть и ткнул пальцем уже себе в лазыв. После чего щёлкнул клыками. Просто и до хлучёва. Без всякого сомнения, монстр был разумен. Пускай его разум застрял где-то между человеческим и звериным, но кому нужен большой мозг, когда есть такие мускулистые ручище? Мне надо каким-то образом постараться попасть ему в глаз и поразить мозг. Только тогда у меня появится шанс. Но сделать это было не так-то просто. Пока что первый выстрел оставался моей самой успешной попыткой. Я продолжал отступать всё дальше и дальше вглубь пещеры. Тролль из-за своих размеров передвигался не очень шустро, но ему это и не требовалось. Он просто пинками разбивал все каменные завалы, которые встречались ему на пути. Сила в этой твари была нереальная, тем не менее, завалы его немного замедляли. Я старался держаться так, чтобы между нами всегда были какие-то преграды. тролль тратил время, чтобы сломать или обойти их, даруя мне лишние секунды. Разгадав мой план, монстр недовольно зарычал, после чего нагнулся и, взяв в руки ещё огромный валун, швырнул его в меня. К счастью, его движения были очень медлительны, а потому предсказуемы. Когда он только замахивался валуном, я уже понимал, куда полетит снаряд, а поэтому начал уходить в безопасную область уже заранее. Каменная глыба пролетела с огромной скоростью в паре метров от меня. и с грохотом врезалась в каменный завал. Она разлетелась на множество обломков, они окатили меня с ног до головы. К счастью, все крупные куски пролетели мимо. Куда большую опасность, чем глыба, для меня представляли как раз осколки, разлетевшиеся с огромной скоростью. Попадёт один обломок в висок, и поминай, как звали. Пока что мне везло, но как долго это продлится, неизвестно. Я остановился и, прицелившись как можно тщательнее, выстрелил. Тролль после броска не успел снова прикрыть свою морду, и пуля вошла ему аккурат в левый глаз. Кровавые брызги вылетели из затылка тролля. Пуля прошла его череп насквозь и вырвалась сзади. Видимо, задняя стенка черепа у тролля оказалась не такая крепкая, как у людные. Я торжествовал победу. Завалил такую махину прямо как Давид Голиафа. Навыки стрельбы сослужили мне добрую службу. Тролль застыл на месте и пошатнулся. Вместо левого глаза у него зияла круглая дыра, из которой непрерывно текла кровь. Монстр высунул длинный язык, покрытый сырым налётом, облизал окровавленные губы, после чего засунул кончик языка прямо в поражённую глазницу и принялся шуровать там. Меня чуть не стошнило от омерзения. Что-то он не торопится падать. Только не говорить, что мозг не был задет. Пуля ведь прошла его череп насквозь. Грузно зарычав, махина вновь затопала в мою сторону, как ни в чём не бывало. С каждым её шагом пол вздрагивал, мелкие камушки подпрыгивали. Я вспомнил истории про крупных динозавров. Якобы у них в районе таза сформировался крупный нервный узел, взявший на себя часть обязанностей головного мозга. Произошло это по той причине, что нервные сигналы от мозга очень долго шли по шее и прочему огромному телу, а зубной мозг позволял принимать решения и действовать более оперативно. Может быть, тролли, как и динозавры, эволюционно развили жёпный мозг? Если их головной мозг получает сильные повреждения, часть его функций берёт на себя задница. Отступив ещё на пару шагов, я ощутил спиной холодный камень стены. Пути назад больше не было. Я дошёл до конца пещеры. Тупик. Мне конец. Бежать некуда. Сейчас эта тварь просто раздавит меня, а потом сожрёт то, что останется. Тролль приближался ко мне, скалясь во всю пасть. Грюк убивает, а потом трахат, а потом ест. Или наоборот? Он глубоко задумался над сложной дилеммой. Чего мать твою? Что он хочет со мной сделать? Моё предплечье обдало холодом. Повернув голову, я заметил трещину в стене, узкую, но достаточно широкую, чтобы в неё протиснулся человек. Не знаю, куда она ведёт, но кажется, это мой последний шанс. Забравшись в трещину, я боком-боком начал продвигаться в её глубину. Пройдя пару метров, я оказался в небольшой области пространства, пару кубических метров в объёме. Выхода отсюда, кроме того, через который я пришёл, не было. Натурально каменный груб. Снаружи послышался недовольный тролльский рёв. Монстр попытался просунуть руку следом за мной, но прошла лишь пара пальцев. Злобно засопив, он принялся колотить по каменной стене, стремясь добраться до меня любой ценой. Сглотнув, я крепко держал ружьё на изготовке, прижавшись спиной к каменной стене. По моему виску скатились капли холодного пота. Очень скоро всё решится и станет понятно, жить мне или умереть. Через расщелину я видел только чёрную шкуру беснуившегося тролля. Мне показалось, что я услышал звук упавших на пол каменных глыб, как будто из-за бойства тролля потолок пещеры над нами частично обвалился. Тролль отколол от стены большой кусок и отбросил его в сторону. после чего поднёс морду к образовавшейся дыре, чтобы понять, достаточно ли широкое отверстие, чтобы добраться до добычи. Или надо ещё потрудиться. И в этот момент я несколько раз выстрелил. Одна из пуль пробила второй глаз тролля. Тот оглушительно взревел, схватившись лапами за морду. Я выдохнул сквозь стиснутые зубы. Я сделал всё, что мог. Поразил все его уязвимые части, но и этого для победы, похоже, недостаточно. А слепший тролль принялся яростно топать и колотить кулачищами по стене пещеры. «Грээээк!» — ревел он от боли. «Грэээээк!» Пещера не смогла долго вытерпеть подобное отношение. С грохотом несколько огромных плит размером больше самого тролля отделились от потолка и рухнули на монстра, придавив его к полу. Раздался громкий хруст, изо рта и глазниц тролля щедро брызнула кровь. «Я выжил лишь чудом». только потому, что пересидел обвал в каменном гробу. Ко мне пак похоронил под собой тролля, навалившись на него многотонный каменный толщи. Даже такой силач, как Грык, не пережил подобное. Гррр. Донеслось жалобное из-под завала. Стон очень быстро оборвался. Больше ни звука я не услышал с той стороны. Огромная туша затихла и больше не шевелилась. Это считается за одного? ошалело произнёс я, не верея своему счастью. Или за него можно очко в 100 сразу взять. Тогда Денис лидирует со счётом 105. Битый час я потратил, чтобы выбраться из трещины. Мёртвые туши грыка и груда камней перегородили выход на свободу, и мне пришлось изрядно постараться, чтобы разобрать завал. К счастью, грык изрядно разворотил проход, иначе бы я застрял тут навеки. Это было бы очень обидно одолеть такого страшного противника, а в итоге умереть от голода и истощения под завалом. Рядом с завалом валялся огромный пожелтевший клык, покрытый кровью. Видимо, один из камней выбил его из арта грыка. Наклонившись, я подобрал трофей, завернул в салфетку и спрятал в рюкзак. Проходя мимо разгромленного орчового лагеря, я бросил взгляд на тело над догорающим огнём. Мой желудок скрутило. Мне захотелось уйти отсюда как можно быстрее, и тем не менее, я остановился. Нельзя оставить жертву орков просто так на уступку дикому зверью. Немного подумав, я начал действовать. Сперва засыпал костёр, потом взял одну из шкур, лежавших в палатке. Затем я завернул в неё тело. Кем бы ни была эта девушка при жизни, её надо хотя бы похоронить по-человечески. Тело оказалось очень лёгким, так что я без труда исполнил задуманное. Я отнёс тело, завёрнутое в шкуру, в дальний угол пещеры, после чего начал обкладывать его со всех сторон камнями. Это была нелёгкая и долгая работа, но закончив её, я ощутил некоторое умиротворение на душе. Конечно, не бух весь какие похороны, но хоть что-то. Если загробная жизнь существует, душа этой девушки должна обрести покой. Сложив все сокровища в рюкзак, я отправился обратно на север, откуда пришёл. Добравшись до озера, я снова сделал привал, чтобы немного отмыться. Всего меня покрывала кровь орков и тролля. Она уже начала подсыхать, и с этим надо было что-то срочно сделать. Приведя себя в относительный порядок, я присел на берегу и выпил немного воды из бутылки. По-хорошему, мне следовало бы перекусить, но после увиденного кусок не лез в горло. Неизвестно, как скоро я вообще смогу есть жареное мясо, но, по крайней мере, со спокойной душой. В любом случае, я избавил мир от редкостных подонков. Мысль, что они больше никому не причинят вреда, подняла мне настроение. А когда я пощупал бок рюкзака, туго набитого золотым и серебром, моё настроение повысилось ещё сильнее. Я двинулся обратно через яркость, И её природная красота медленно смыла ужасную сцену в лагере из моей памяти. В грибном лесу я заметил группу маленьких диких существ, похожих на свиней. Они слегка светились лиловым, острыми клыками копая землю около стволов гигантских грибов. Похоже, употребление грибов в пищу дало им природный эффект свечения, как у светлячков. Шкуру подземных свиней покрывали полосы и пятна естественный камуфляж. Их маленькие поросята, которые с визгом носились вокруг родителей, выглядели довольно милыми. У моей Мэй точно такой же лиловый цвет глаз и некоторых локонов. Видимо, причина в одном и том же веществе, которое содержится в воде и почве подземелья. Понаблюдав за зверьми и сделав пару снимков на телефон, я двинулся дальше, через извилистый лес к туннелям за ними. Бросив взгляд на экран телефона, я увидел, что уже 7 утра. Мэй будет волноваться. Я же обещал вернуться до восхода солнца. Надо ускориться. Обратный путь прошёл без происшествий. Поднявшись по лестнице шахты обратно в подвал, я добрался до двери с амбарным замком и несколько раз постучал. Затем осторожно выглянул в щель. Мы спала на траве, свернувшись клубочком недалеко от входа в погреб. Кусты сирени склонили над ней свои ветви с цветами, словно защищали сон девушки. Лицо принцессы выглядело расслабленным и безмятежным. Она что, всё это время спала тут, дожидаясь моего прихода? Я ощутил, как в сердце моём защемило. Надо бы убрать амбарный замок и поставить вместо него обычный, чтобы я мог закрыть за собой дверь и не тревожить кошка-девочку лишний раз. "Мэй", позвал я тихо. "Мэй!" Принцесса открыла глаза и приподнялась на локте, с просонья моргая. "Ах", она перевела взгляд на дверь и поднялась на ноги. "Сейчас открою". Достав ключ, она открыла замок, и я вышел наружу. Мы крепко обнялись. Мый, тебе не стоило здесь караулить, произнёс я, отстранившись. Мы же договорились, что ты останешься дома. А если бы ты простудилась? Прости, повинилась она, опустив голову. Я несколько раз возвращалась в дом, а потом приходила обратно. Мне очень неуютно без тебя одной. А в 5 часов утра появилась она, и я больше не могла вернуться в дом, поэтому и решила заночевать в кустах. В смысле, не понял я. Она там Мэй указала в сторону забора. «С пяти утра наблюдает». «Кто?» «Женщина. Пожилая». «Я, кажется, понял, о ком идёт речь. Обожди тут, я сейчас гляну». Я оставил свою добычу и снаряжение в кустах и аккуратно раздвинул ветви сирени, чтобы разведать обстановку. Конечно, на наблюдательном посту находилась никто иная, как Шишкина. Глядя через забор, она мониторила окна моей квартиры и двор. Что же за неугомонная бабуля с мотором в известной части тела? Может, подождать, пока старушке не надоест шпионить? Не, это плохая затея. Скорее всего, экстравагантно накрашенная бабуля могла так провести весь день. На пенсии ей делать особо нечего, а телевизор, видимо, её не так радовал, как возможность подглядывать за соседями. Я положил пистолет и кобуру в рюкзак, затем вытер руки, подобрал несколько упавших веток, как будто бы я рано начал уборку во дворе. О, здравствуйте, Галин Петровна, громко сказал я, выходя из кустов сирени. Старуха подпрыгнула и чуть не упала с того, на чём она стояла. На мгновение она спряталась за забором, словно хотела укрыться от меня, но через пару секунд показалась вновь. Видимо, поняла, как глупо со стороны выглядит её поведение. "Денис", сказала бабуля, оправившись от испуга. "Как ты меня напугал? Зачем ты так тихо подкрался? Я же пожилая женщина, у меня чуть сердце не остановилось". «Что-то мне подсказывало, что здоровья и энергии у Шишкиной на самом деле вполне хватит на двоих». «Я не думала, что ты такая ранняя пташка», — продолжала Шишкина. «Любишь поработать с утра пораньше». Она вела себя, как ни в чём не бывало. Как будто вовсе не поймали её на наглом шпионаже. Напротив, обвиняет меня в том, что я её напугал. «Чем раньше встанешь, тем больше успеешь сделать», — сказал я и ухмыльнулся. Я знал, что Шишкину так и подзуживает спросить, когда именно я вышел во двор, в каком часу. Она же мониторила с 5:00 утра, по словам Мэй. Но тогда ей придётся признаться, как долго она стояла здесь, шпионя за моим домом. На это Шишкина пойти не могла. Я не знала, что у тебя есть девушка, неожиданно произнесла бабуля, явно желая сменить тему. Я очень удивилась, когда услышала, как она слушает музыку и поёт в твоей квартире. «Мы недолго вместе», — сказал я. Так и знал, что данная тема очень заинтересует старую бабку. Она милая девочка, но очень застенчивая и тихая. Старается не показываться. «А уж как бы вы удивились, госпожа Шишкина, если бы увидели Мэй воочию?» «О-о-о-о!» — протянула бабуля. Её глаза расширились, в них зажглись костры, но Шишкина постаралась скрыть своё неуёмное любопытство за добродушной улыбкой. Я очень рада за вас, правда, правда, но только вот, что в моё время мужчины и женщины съезжались только после свадьбы, задумчиво произнесла она. Ино и считалось неприличным, и даже аморальным. Впрочем, думаю, сейчас иные времена и другие нормы. Главное, чтобы она была хорошей девочкой и вы были бы счастливы. О, она не просто хорошая, она чудесная, сказал я. Она серьёзно занимается косплеем. Она ввела краску под свою кожу, чтобы та выглядела идеально белой, а ещё постоянно носит милые кошачьи ушки и пушистый хвостик. А в глаза вставила линзы с вертикальным зрачком. Серьёзно? Глаза Шишкиной расширились ещё сильнее. Хотя куда уж дальше? Она просто сводит меня с ума. В хорошем смысле этого слова. Она сказала, что в будущем хочет сделать операцию, чтобы у неё были настоящие кошачьи уши, как у кушка девочки изнимает и хвостик тоже. Я произнёс эту короткую речь с мечтательным видом безнадёжно влюблённого человека. С каждым моим словом в глазах Шишкиной рос ужас и отвращение. Рано или поздно, разукрашенная бабуля заметит мой. Это вопрос времени. Поэтому лучше подсунуть ей готовое объяснение заранее. О, боже, выдохнула Галина Петровна, когда я закончил. Что ж вы с собой творите, дети? Кашка девочка. Это ж за филия.